Глава 18. Няня несколько раз тихонько подходила к двери и в щелочку портьер осторожно засматривала вовнуть комнаты, стараясь подслушать. «Что это?» оглашенная, — говорит с их барышней. но ну, и это, и барышни сидели молча, и няня решительно не знала, что ей делать. Конечно, барышне совсем не годится сидеть с этой, но и вызвать Зину няня, припоминая взбешенный взгляд Ольги, тоже не решалась, и няня волновалась, не недоумевая как ей быть. Ну что хорошего один срам с неудовольствием размышляла она удивляясь в то же время, чего это они обе так сидят по углам насупивший и ничего между собой не разговаривают прав стыда на людях нет другая бы и сама постеснялась а это хоть бы что вот уж правду говорят, что все актрисы отчаянные, И храни бог, еще ли Елена Николаевна узнают. Спасибо, ей тогда не скажешь. Скажешь, что ты смотрел? Да зачем допускала, чтоб знакомство свели? А я как не допущу? Разве они послушают? И, наглядевшись вдоволь в щелочку, я не уходила к себе в кухню и садилась там, пригорюнившись. Вот уж и правда-то сказать, был бы здесь Архипыч. Не сидели бы поди. Теперь вместе. Тот бы живо развел и на гнев их ихний не посмотрел бы. С тех пор, как Архипыч уехал в деревню, няня часто его вспоминала и не раз вздыхала о нем. Старики прожили вместе почти целую жизнь и хотя бывало больше только ссорились, додулись друг на друга, но расставшись, очень заскучали. Няня по вечерам даже гадала теперь иногда на трифового короля, который... должен был изображать собою Архипыча, и печалилась, когда тому выходила пиковая мазь. Новый, взятый на его место лакей ничем ей не угождал. Ей казалось, что он все куда хуже Архипыча справляет, хотя молодой, расторопный малый знал свое дело отлично, и Чемизов был очень доволен уже потому, что при нем значительно уменьшились даже... И с няней неудовольствие по поводу Ольги. Я, не по-видимому, не желала посвящать его в семейные дела и вообще держала его на почтительном расстоянии. Но в таком особенном случае, как сегодняшний, она даже и с ним рада был бы посоветоваться. Но он ушел в лавку и пропал-то. «Вот, тоже опять пойди, у соседей в дурачки играет». Куда послать нельзя, нет уж. «Вспомнишь, Архипыча, не раз!» — думала няня. И, посидев еще немного, решилась, наконец, пойти вызвать таки Зину и, разыскав потом у соседей Алексея, отправить ее с ним домой. Больше ждать она не могла. «Пожалуйте домой, Зинаида Николаевна!» — строгим голосом сказала она, входя в кабинет и стараясь не глядеть на Ольгу, которая невольно попаивалась в эту минуту. — За вами Таня приехала. — Какая Таня? — спросила Зина, вздрагивая, с удивлением, приподнимая от иллюстрации голову. Она взглянула при этом нечаянно на Ольгу и встретилась на миг с ее насмешливыми глазами, с презрением, как ей показалось, глядевшими на нее. Зина ярко вспыхнула и поспешно встала, но на минуту смущенно остановилась, не зная, уходите или нет. — Пожалуйте, пожалуйте, — сказала няня решительно и сама подала ей перчатки и шляпу, видимо, подгоняя ее. Зина догадывалась, что няня все это нарочно придумала, потому что никакой Тани не ждали, так как Елена Николаевна сказала ей, что ее проводят довои. сам Юрий. Ей было стыдно, что ее, как маленькую, уводят домой чуть не за ручку при Ольге, которая после этого еще больше будет, конечно, презирать ее и смеяться над ней. Тем не менее, она все-таки машинально пошла за няней, вся пунцовая от замешательства, и в волне не забыла, даже уходя, поклониться Ольге. Но, выйдя, В смежный коридор, где их не было уже видно, она сразу остановилась. «Зачем? Зачем ты это сделала?» — воскликнула она с упреком, испуганным шепотом. «Ведь она поняла, что ты нарочно! Зачем? Зачем ты это выдумала?» С отчаянием шептала она, вспоминая последний презрительный взгляд Ольги, которым та ее проводила. «Опускай ее, поняла!» — сердцем сказала няня. «Что ж, кольки своего стыда нет!» А я этого допускать не могу. Не такая ты девица, чтобы с разными актрисами тебе компанию водить. Вот, одевай пальто, да и поезжай от греха домой. Алексей тебя проводит, а то Елена Николаевна узнает, и тебе, и мне достанется. Спасибо-то ведь за такое дело, не скажут». Зина в изумлении смотрела на нее широко раскрытыми глазами и вдруг только теперь после этих слов поняла окончательно, почему няня увела ее, и как все они, начиная от этой няни и кончая даже самой Еленой, относятся к Ольге, а между тем, несмотря ни на что, несмотря даже на эту ужасную встречу их сегодня, в силу какого-то Безотчетного инстинкта Зина любила ее все так же, как полюбила с той первой минуты, как только увидела ее. Да ты с ума сошла! воскликнула она с негодованием. Ты с ума сошла! Ах, какие вы все низкие, скверные! Никуда я не пойду, слышишь? Не пойду! крикнула она с отвращением и быстро скинула в себя башлык и шапочку, которую няня уже успела надеть на нее. А. Так вот чего она на нее так смотрела, вот от чего не хотела даже говорить с ней. О, конечно, конечно, надумала, что и я так же. А, какой стыд, какой стыд! «Ты что ты, матушка, полуумной, что ли?» сказала няня в изумлении, сплескивая руками. «Да ты подумал бы прежде, из-за кого ты с... срам-то этот поднимаешь? Что они тебе, родня, что ли?» «Стоит ли она того еще, глупой ты? Вот погоди, что сестрица-то скажет? Не смей, не смей так говорить о ней при мне!» Дико крикнула Зина, и все ее побледнела от негодования. «Я ее люблю и уважаю, слышишь? Глубоко уважаю. И никому не позволю так говорить о ней при себе. Слышишь ты это? Пусти меня!» И прежде чем няня... Успела опомниться и насильно удержать её, Зина вырвалась и бросилась обратно в кабинет. «Ну, срамись, глупая! Срамись, коли охота такая!» Сердцем махая ей след другой, сказала няня, не понимая, когда это ее Зинаида Николаевна успела вдруг так полюбить эту непутевую. Вот тушистина, что корень какой при себе имеет, всех неизвестно чем привораживает. И няня сердито хлопнула дверью и ушла к себе в кухню, не желая даже и в щелочку больше подглядывать.